Глава шестидесятая Постройка на дереве оказалась настоящим домом. Здесь была плита, чтобы готовить еду, двухъярусные кровати и до отказа набитые книжные полки. Пол был устлан, домотканными коврами, на стенах висели картины. и Эмоджин долго разглядывала картину, висевшую около плиты. На ней была изображена женщина в зеленом платье. Одной рукой она обнимала мальчика золотой кожей. «Кто это такие?» — спросила Эмоджин. «Люди, которые раньше здесь жили», — ответила лавкинья «Они не будут против, что мы остановились в их доме. Они не возражают, если только мы будем осторожны и аккуратны». «Эти люди ушли отсюда из-за скретов?» — поинтересовалась Мари. Лавкиния продолжала рыться в вещах. «Да, но об этом мы поговорим в другой раз. Лучше помогите мне найти огниво Они затопили плиту, и вскоре та так раскалилась, что дощатые стены начали потрескивать. и Емоджин сняла с кровати лоскутное одеяло, завернулась в него и села поближе к огню. Мари она тоже пустила под свое одеяло. «Скреты не увидит дым?» — спросила Мари. лавкиня покачала головой. «Здесь нам ничто не угрожает. Скреты ничего не заметят с земли, тем более, что мы еще очень далеко от горы Кленат». «В Ярославии люди не зажигают огонь по ночам», — сказал Мира. «В городе считают, что свет привлекает чудовищ». «Доверься мне, маленький принц», — ответила Ловкинья. «Я знаю, что делаю». На ужин они ели пироги. Мари так быстро расправилась со своей порцией, словно боялась, что пирог вырастет ножки и убежит. «А пудинг будет?» — спросил Миро. «Пудинг?» — усмехнулась Эмоджин. «Ты вообще заметил, что мы уже не в замке?» «И нам пора спать», — добавила лавкиня «Я еще не хочу спать», — сказала Мари. «Я плохо засыпаю без хорошей истории на ночь». В другое время Эмоджин приказала бы ей замолчать и не болтать глупости. Но сегодня она тоже хотела послушать какую-нибудь историю. Она с опаской посмотрела на охотницу, ожидая, что та напомнит, что находится здесь не для того, чтобы рассказывать сказки. Но Лавкинье оказалось не прочь поговорить. «Скреты — не единственные, кого стоит опасаться в колсанейских лесах», — начала она. «Здесь водятся медведи». В то время, когда вы смотрите на звезды, мечтаете, охотитесь или спите, медведи занимаются своими делами. Их тяжелые косматые головы поворачиваются на малейший шум, их огромные лапы ступают бесшумно. Им все равно, откуда вы родом, кто ваши родители и насколько вы важные птицы. Для медведя вы просто хрустящее лакомство и все. «Постой — Постой, — перебил Мира, — медведи не едят людей. — Да, — согласилась Эмоджин. — Я видела медведицу Едерша, и она была очень милая. Ловкиньи негромко фыркнула. — Ручной медведь — это совсем не то, что дикий. Вы правы, люди — не самая любимая их еда. Большинство медведей предпочтут человечинь и мед, рыбу или ягоды. Но если вы спугнете медведя в тот момент, когда он будет думать, будто вокруг никого нет, он быстро с вами расправится. Однажды медведь убил ребенка. Малыш был лунатиком. Среди ночи он ушел из своего дерева с одним плюшевым медвежонком в руках. На следующее утро люди обыскали весь лес. Они забирались на все деревья, проверяли все озера, но мальчика так и не нашли. Это случилось несколько лет назад, но до сих пор люди иногда встречают в лесу огромную медведицу, которая несет на спине плюшевого медвежонка. «Я... я тебе не верю!» — сказал Миро. «Да на здоровье!» — отмахнулась лавкиня «История не изменится от того, что ты в нее не веришь». «Значит, медведица съела ребенка и украла его игрушку», уточнила мари склонив голову набок странная сказка на ночь мама всегда рассказывает нам перед сном что нибудь хорошее она говорит что это очень полезно думать о хорошем моя мать никогда такого не говорила пожала плечами лавкиня печь продолжала потрескивать, а дом поскрипывать мари прильнула ближе к можин под лоскутным одеялом и не стала возражать.